Белый город. Время у него еще имелось. Оно было высчитано множество раз, и вот сейчас он не доверял машине. Всегда можно попасть в пробку, но и спускаться под землю в метро ему не хотелось. А хотелось просто погулять по бульварному кольцу. В конце концов он заслужил эту прогулку. На нем был старый плащ типа Макинтоша, с обтрепавшимися по краям рукавами. Жена уже несколько раз подштопывала подкладку, но вот с потертостью ничего поделать не могла. А он любил свой плащ, любил даже эту самую ветхость. Плащ жил с ним, его жизнью, с начала осени до холодов, достойных уже драпового пальто, и с середины весны до лета а он всегда предпочитал сезонность зимнему холоду или летнему московскому зною. В период межсезонья, с его нежнейшим солнцем, влажным воздухом, в котором еще сильнее проступает нота бензина, ему было проще поверить в то, что видело его сердце. Нет, не мчащиеся куда-то машины, не безобразные вывески, не пошлую рекламу и не встречный поток людей, даже не замечающих мужчины в ветхом плаще, в стертых ботинках и суставшем от жизни лицом. Нет, он сам для себя становился будто прозрачный, как тот изменчивый воздух в переходных сезонах, и изменялся городской пейзаж рядом с ним. Поднималась стена Белого города, Царьграда, подавляя белокаменной своей массой всю наносную мусорную шелуху. Белые кирпичные стены чуть вибрировали в нежном воздухе, а над ними было только небо, такое же, как в 1591 году, когда Федор Конь закончил строить, а хан Герей пришел под стены крепости, да так и ушел нищим. Он лукаво улыбнулся — будто сам сидел под шатровой крышей и видел уходящее вдаль крымское войско. Он почти добрался до своей предпоследней остановки. Вход в огромном здании, выполненном буквой «П» с бульварного кольца. А поперечный своей перекладиной дом выходил на знаменку. Он подумал, что потом прогуляется и по этой улице. В надвигающихся сумерках перед ним встанут, будто никогда и не были снесены, две церковки. Одна святого Николая Чудотворца Стрелецкого с тремя маковками и колокольней, на месте которой они отстроили алюповатую часовню. И еще одна иконы Божьей Матери, где сейчас лишь детская площадка совсем рядом с домом номер девятнадцать. На дело ему хватит и получаса, а потом... Медленная прогулка в сторону Боровицкой площади, оттуда, на набережную. Он показал свои документы на проходной, ему немедленно выписали пропуск. ГВМУ значилось на пропуске, для непосвященных Главное управление Министерства обороны Российской Федерации. И в углу заковыреста эмблема, которую он не без любопытства рассматривал в лифте. Традиционная змея, обвитая вокруг чаши, а в самой чаше что-то лежит. Кинжал, ступка. Вокруг венок из дубовых листьев, сверху орел, снизу красный крест. Ух ты! — он усмехнулся. — Геральдики хреновы.